Глава двадцать пятая. Ванесса. Канун нового девятьсот семидесятого года. «Где сейчас Бобби Джеймс?» — все взгляды устремились на Ванессу, когда она двинулась к двери. «Мне нужно поговорить с ним. Я хочу точно знать, что произошло и что он сказал Элис, прежде чем расстаться с ней». Полицейский констебль, сообщивший о смерти Альфи Джеймса, посмотрел на своего начальника. «Ну уже парень, где он?» — крикнул детектив-инспектор милс «Его забирают в участок для допроса, сэр. Но его отец только что погиб, так что мальчишка в шоке, пока он мало что говорит». Молодой констебль преданно глядел на начальство. Несмотря на плотную шинель и перчатки, Он дрожал от холода. «Мне нужно с ним увидеться». Ванесса сердито вытерла слезы. «Миссис Хилтон, уверяю вас, если у него есть какая-либо информация, мы ее получим». «Нет, я знаю этого мальчика, мне необходимо поговорить с ним. Я пойму, если Бобби что-то скрывает. Я еду с вами в участок». «Миссис Хилтон, было бы гораздо лучше, если бы вы остались здесь. Мы сообщим вам, как только у нас появятся какие-нибудь новости». Инспектор Миллс загородил ей дорогу. «Я хочу точно знать, где нашли Альфи Джеймса. Ваши офицеры обыскали местность? Эллис упала и поранилась, разыскивая своего щенка. Я это чувствую. Господи, сейчас она где-то там. Он оставил её в снегу». Ванесса снова заплакала. «Наши сотрудники осматривают каждый квадратный дюйм территории вокруг того места, где было найдено тело Альфи Джеймса», — объяснил детектив. «Я хочу, чтобы вы отвезли меня туда. Хочу помогать в поисках. Я больше не могу здесь сидеть. Я схожу с ума». Ванесса натянула сапоги и схватила шубу с вешалки в холле. Инспектор Миллс обратился к своему коллеге. «Портер, позвони в участок и сообщи, что мы поехали на поле у дома Викария. Потом разыщи Ричарда Хилтона и скажи ему, чтобы встретил нас там». Он открыл входную дверь и в помещение ворвался в вихрь, пронизывающий холодного воздуха. «А где Лео?» Ванесса посмотрела на Дороти, которая стояла около лестницы. «Наверное, он ушел с Ричардом, чтобы присоединиться к поискам», — ответила та. «Не волнуйтесь, я дам ему знать, где вы, когда увижу его». «Господи, Элис, пожалуйста, пожалуйста, только будь там!» — приговаривала Ванесса вслух, выходя вслед за инспектором Милсом к полицейской машине, припаркованной неподалеку от гирлянды. К ней было приковано их с мужем внимание, когда Ванесса, возможно, в последний раз в жизни увидела дочь, пробежавшую перед домом в своем красном платье. Она отдала бы всё на свете, чтобы вернуться в тот момент, кинуться к Элис, схватить ее и никогда не отпускать. Инспектор Милс открыл для нее пассажирскую дверцу, Потом сам забрался на водительское сиденье. Двигатель чихнул, оживая, и пока они двигались по подъездной дорожке, Ванесса заметила, что вдалеке уже забрезжил багровый рассвет. Короткое путешествие по извилистым проселкам, которое она проделывала тысячу раз, пока жила в Тисовом поместье, казалось, тянулось вечно. Ванесса сидела, хватаясь за сиденье, когда автомобиль дважды заносила на грязном льду. Они свернули к дому викария, и тупиковая дорога сузилась. Мелькнули фары другой машины, которая неслась им навстречу. Милс ударил по тормозам, и оба автомобиля с визгом остановились за мгновение до лобового столкновения. Инспектор опустил стекло, отчаянно размахивая руками и крича: "Дорогу!" У Ванессы сжималось сердце при взгляде на него. Она пыталась не обращать на это внимания, но за прошедшие часы стало очевидно, что беспокойство инспектора Милса сильнее, чем прежде. Его вопросы о склонности Элис к капризам и побегам прекратились, сменившись поисками и нового объяснения гораздо более тревожного. Она хотела, чтобы Милс относился к исчезновению Элис более серьезно, но теперь его тревога пугала ее. Инспектор попросил ночную рубашку Элис, чтобы собаки-ищейки попытались взять след. Офицеры ходили от двери к двери, будили жителей деревни, чтобы проверить их сараи, колотя палками по заснеженным живым изгородям. Внезапно в Ванессе стало до боли очевидно, что они прекратили поиски живой девочки и теперь ищут тело. Милс выругался себе под нос, пока встречный автомобиль задним ходом сдавал в ворота, уступая им путь. В предрассветных сумерках почти невозможно было разглядеть водителя, но когда они проезжали мимо, Ванесса поняла, что это знакомая машина. По мерцающей фаре и брезентовой крыше, протекавшей всякий раз, когда начинался дождь, она опознала ленд-ровер Ричарда. Муж куда-то спешил от дома викария. Милс притормозил, и Ванесса опустила стекло. — Есть какие-нибудь новости? — Нет, — отозвался Ричард. Милс снова надавил на газ, Однако Ванесса успела заглянуть в салон «Лэндровера». Это заняло лишь мгновение, но при виде двух человек, сидевших там и смотревших прямо перед собой, у нее перехватило дыхание. Лео находился на пассажирском месте, рядом с ее мужем, он не поднимал головы. в Ванессе было очевидно, что он плакал. В долю секунды они исчезли. Ванесса прикусила губу и вцепилась в сиденье так, что побелели пальцы. Она думала о том, как же ей холодно. Взрослой женщине в лисьей шубе, в салоне машины. Элис всю ночь провела на сильном морозе, в красном платье и блестящих красных туфельках. Если она упала в канаву, то не выжила бы при такой температуре. Но если она заперта где-то в помещении... Оставалась надежда на ее спасение. Может, Элис добралась до дома викария, заглянула в сарай в поисках щенка и провалилась куда-то? «Пожалуйста, будь там, Элис, пожалуйста, будь там!» — бормотала Ванесса себе под нос, пытаясь не сойти с ума. Когда они свернули на узкую дорожку, покрытую снегом, инспектор Милс снова нажал на тормоза. «Здесь свежие следы шин», — произнес он. «Кто-то недавно проезжал тут. Они могли уже забрать Бобби Джеймса». Инспектор Миллс вылез и побрел по бугристой земле к воротам впереди. Пока он открывал засов, пар от его дыхания клубился в морозном воздухе. Ванесса невольно представила, как ее дочь борется с воротами в снегу, отчаянно пытаясь найти щенка» как ее ручки трясутся от холода. Вероятно, она не стала тратить время на возню с засовом, перелезла сверху и пробежала остаток пути. Ванесса тряхнула головой, стараясь отогнать эти мысли. Детектив, наконец, справился с воротами и бросился обратно к автомобилю. Он включил передачу, и машина, пробуксовывая облепленными снегом колесами, снова тронулась с места. «Вон полицейские огни у дома. Наверное, сейчас выводят Бобби Джеймса», — произнёс детектив, указывая вперёд, где на фоне красного рассвета мерцали синие сполохи. Глаза Ванессы слезились от усталости, пока автомобиль подпрыгивал на буераках, как лодка на волнах. Она лихорадочно вглядывалась в снег, в надежде увидеть следы своей дочери. Милс сильнее надавил на акселератор, живая изгородь осталась позади, и за поворотом появился дом Викария. Ванесса не посещала его уже много лет, и, взглянув на него сейчас, заметила, что он сильно обветшал. Это был красивый дом, теплый, с открытыми дубовыми балками, резными панелями на стенах, изысканными израстовыми каминами и каменными полами. Но за последние шесть лет он утратил свой блеск и пришел в запустение, пока Альфе тратил силы на управление фермой и присмотр за детьми. Теперь жимолость вокруг двери выглядела неровной и неухоженной, краска потрескалась и облупилась, а дорожка покрылась грязью и листьями. Ванесса скользнула взглядом по автомобильным следам в снегу до дальней стороны коттеджа и поля за ним, где в утреннем свете мелькали полицейские огни. Она затаила дыхание, когда сквозь рассветный туман появилась фигура молодого парня в длинном черном пальто и шерстяной шапке. Его голова была опущена, плечи сгорблены, руки сцеплены за спиной — а по бокам от него шли два рослых полицейских, которые вели его по снегу к ожидающей полицейской машине. Ванесса тихо ахнула, и когда парень проходил через свет автомобильных фар, заметила, как он сильно дрожит. В этот момент он поднял голову. Его лицо было белым, как у мертвеца, взгляд застывшим. У него были ярко-голубые глаза, глаза, которые последними видели ее маленькую дочь.